Глава 8. Микага Касумя в глаза. Неземной крик эхом прокатился через весь коридор до нас на нане. Что за? Она испуганно поглядела на меня, и я заглянул в трубу, по которой мы спустились, и крикнул вверх. Никто не спустился вслед за нами. Ой, что происходит? Вдалеке послышался взрыв, после чего донёсся голос её. Пики, Касами, что нужно? Что с кого ты судя? Забудь о них. Ты должен вы Его голос прервался, утонув в череде взрывов и гулких ударов. "Эй, скажи мне что-то!" проорал я. Нанас хотела меня за руку. "Остановись, Касами, делай как он говорит". Её глаза налились слезами. Тревожищийся кит понял нанас взгляд. "Чёрт!" Я ударил бок трубы, схватил девочку и помчался. Нана нырнула следом, быстро обогнав нас, чтобы проверить дорогу впереди. Но всё же, действительно ли погибло кого-то из Цудзия? Я видел сочившиеся смицу собственными глазами, но даже это до сих пор казалось нереальным. Дерьмо. Что происходит? Почему это именно я до сих пор бегу, а не эти трое? Почему я всегда остаюсь позади? «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» Не успев опомниться, я уже чертыхался с каждым вдохом. «Простите!» Начала была Кит, дрожа в моих руках. «Если я... я...» «Звались!» Оборвал я её. «Если ты начнёшь нести всю эту чушь, как они почувствуют себя? Плевать на всё это! Просто живи! Хорошо?» Мой голос, правда, был очень громким. Кит, такая маленькая по ощущениям, сдрогнула. Касуми, этот путь. Нанане нашла место, где дорога расходилась и указывала в одном направлении. Шум раздался позади нас. Что-то приземлилось основание трубы. Ублюдки прорвались сквозь линию обороны Ю и теперь снова гнали за нами по пятам. Ну-ну-ну, держи её. Я передал якит. Нанане пошатнулась. Кита казалось слишком тяжёлой. Кит вывернулся из её рук, приземлившись на землю. «Что ты?» «Остальное в твоих руках», — сказал я, вытянув спрятанную во внутреннем кармане униформа пушку, полностью заряженную. Нащупал и снял предохранитель. «Касуми, нет, мы не можем драться с ними!» «Конечно нет, именно поэтому я задержу их, покуда ты с Кит свалишь отсюда!» «Я не хочу!» — закричала Нананэ. «Я не уйду без тебя!» Я проигнорировал её, посмотрев на Кит. Ты можешь бежать? Девочка не ответила. Скажи, что ты можешь уйти от них. Я не знаю, но постараюсь. Её тело тряслось, словно листяк. Хорошо, и я кивнул. Касомя, если останешься, тогда у меня не будет причины жить, всхлипывала она нане. Вот в этом твоя причина, ответил я, глядя на её слёзы. Одна мысль пришла мне в голову, когда я говорил это. А, ты способна плакать. В кафе ты плакала по моему умершему другу. Я же никогда так не мог, ни разу. Поэтому я мягко рассмеялся. Вот в этом и причина. В твоей жизни больше смысла, чем когда-либо будет в моей. Она 눈мигнула, глядя на меня. Да, никто из нас на самом деле не пекся о будущем. делать предсказания, по полной использовать наши способности. Всё это дерьмо было не более чем оправданием. Правда была в том, что мы просто все друг друга любили. Мы ценили других выше себя самих, и в этом причина того, почему шестеро всегда были вместе. Поэтому раскрытие настоящей природы Ю не имело никакого значения, потому что отцу де нет никаких сил, так же не меняло ничего наши силы и таланты. Никогда не имели значения в первую очередь. Я мог слышать приближающиеся шаги. Нана ныне шевелилась, поэтому я взял её руку, руку кит и пустился в бег. Когда они побежали рядом со мной, я пустил их руки, проследовал с ними ещё небольшой отрезок пути, а затем обернулся. Ублюдки были практически за нами и бежали они намного быстрее нас. Если я продолжу просто перебирать ногами, они сцапают нас. Я вдавил спусковой крючок. Враги бежали прямо на меня, поэтому я легко попал первому прямо в грудь, от чего тот отпрокинулся, повалившись на спину. Полагаю, их инстинкты не говорили ничего им про огнестрельное оружие. Касуми, защити кит, вперёд, прорал я. Она набежала слишком быстро, чтобы можно было подумать, что она хочет остановиться, прямо как я и надеялся. И тогда я приготовился застрелить вторую тварь. Вдруг понимание пришло ко мне. Мои руки трясутся. Во время первого выстрела всё было хорошо, но когда я целился второй раз, они не могут удержаться на одном месте. С опозданием я понимаю, что значит застрелить кого-то. Странное ощущение, будто буря бушует в душе. Ох. Но враги приближаются, и я сжимаю челюсти. чтобы остановить стучащие зубы и стреляю во второй раз, даже не целясь. Но противник так близко, что промахнуться не представляется возможным. И я попадаю в бок одного из них. Он валится на зим. И я не могу остановить это. Они продолжают бежать прямо на меня. Стреляю. Они падают. Другие бегут. Стреляю снова. Осталось шесть пуль. Заряжаю. Набежал ещё больше, но я потратил много времени на практикование в перезарядке, и сейчас это происходит на рефлексе. Зубы стучат. Продолжаю стрелять. Город трупов напротив меня. Слышу чьё-то тяжёлое дыхание вдалеке. Прислушался. Оказывается, моё собственное. А-а. Уа. Не знаю почему, Ну что доносится из моего рта, оборачиваясь, пошатываясь и начиная догонять на нанес кит. В определённый момент вижу их впереди, пытаясь настигнуть их. Вдруг понимание поражает меня, и я не чувствую, что заслуживаю находиться рядом с ними. Я убивал людей. Я убийца. А, покачнувшись, останавливаюсь. Две девушки всё дальше отдаляются от меня. В то время, как я просто стою здесь, внезапно отрезок стены между мной и девушками разнесло. Коридор был трубой, и кто-то просто долбанул по его стороне. Я тут же сорвался с места, скинув пистолет, направив его ствол в новообразованную дыру. Я не знал, смогу ли заставить себя снова выстрелить. Произойди это, и я определённо бы стал. Девушки обернулись посмотреть, и я попытался сказать им бежать дальше. как тень вдруг прошла сквозь дыру, повернувшись к ним. Как и боялся, мои руки дрожали так сильно, что я не мог прицелиться. Пуля пролетела мимо. Бесполезно. Я знал, что у меня нет времени на повторную попытку, но вдруг случилось нечто неожиданное. «Подожди, не стреляй!» Тень заговорила голосом девушка. Чудища, гнавшиеся за нами, не говорили слова. «Я на твоей стороне!» Я человек. Не стреляй. Тень подняла обе руки и стала там, где я мог её видеть. Хотя на ней был надет кожаный костюм, она определённо являлась женским полом. Но она была Кит позади неё закричала от счастья, помчавшись к ней. Ты жива! Слава богу! С этими словами она вхватила руками женщину, та обняла её в ответ, сказав: "Ты беспокоилась обо мне? Спасибо." «Как ты выбралась оттуда?» Друг пришёл спасти. Бросил мне оружие. Кабы не он, было бы всё плохо. Она погладила кит по голове. «Я... я знал её». «К... Керима Наги?» Таковым было её имя. Керима посмотрела на меня. «Чудно встретить тебя здесь, Микаго. Не видела тебя со времён начальной школы». Даже в те времена она разговаривала по-мальчишески. «Как ты здесь?» «Мы хакнули систему управления для GPS-навигатора на украденной вами машине. И ещё пальба. Только люди стреляют из стволов». Я уделённо уставился на неё. Тут подбежала на Нане. «Что происходит? Кто ты? Китян, ты знаешь её?» Кит кивнула в ответ. Керима поклонилась головой. Тьма снова погрузилась в тишину. Остатки боя плавали в воздухе, прах смерти в редких лучах случайно проникшего сюда света. Ничто не шевелилось в темноте. Тэнди Ки Ю, синтетический человек Юджин, сидел словно статуя. Его правое плечо было сильно вывихнуто, а рука повисла безвольным куском плоти. Левая нога также была сломана в бедре. Половина его правого бока оторвалась, и там, где он прижёг рану, поднимался дым. Хьюджен бицэллно устал всего никуда. Трупы усеили пространство вокруг него. Остатки уничтоженных хам покрывали землю, словно разбросанная листва. Улыбка оформилась на губах Хьюджена. Проскочившие мимо него враги были застрелены его друзьями. Он мог сказать это по выстрелам и шагам. Он сделал, что должен был сделать. Блин, это было жёстко, прошептал он. Её уже не было уверен, что его тело восстановится после такого огромного урона. Был высок шанс, что он превысил лимиты своих регенеративных способностей. И если так, то он исчезнет здесь. Так ведь все это правда было очень тяжело. Он говорил так, будто его друзья были прямо здесь и сейчас рядом с ним. Он опустил взгляд. Один вопрос до сих пор вертелся у него в уме. Что мы делаем? Ибо хватило ощущения того, что цена оказалась слишком высока. Они бросились во что-то, с чем вообще не должны были иметь дела, словно дети, что дурачьеs не заметили, как пересекли черту. Может быть, всё было именно так. Но взятая ими ответственность оказалась слишком высока. Они встретили лицом к лицу угрозу всему миру. Что было через чур? Или был ли другой, окружной путь? Вместо этого где всё свалилось на нас. Раздумывая над этим, Юджена ощущал, что его сознание постепенно гаснет. Его тело готовилось к входу в режим гибернации, чтобы как можно дольше сохранить остаток ресурсов. Когда он впадёт в спячку, не будет уверенности, что он проснётся когда-нибудь снова. Неужели так будет всегда? Неужели они собрались вместе, чтобы встретиться с угрозой всему миру и исполнить их долг? Была ли судьба или что угодно, удерживающая мир в постоянном балансе, тем, что контролировало его, и, следовательно, когда пришло время, щелкнуло выключателем? Он окинул взглядом разбросанные вокруг тела, и тогда лицо его приняло нахмуренный вид. Атакованные им подвергались химическому взрыву, и по этой причине их остатки были обгоревшими. Но тело, на которое он смотрел – оказалась аккуратно разрезана на части, словно ножом мясника. «Что за...» Осмотревшись вокруг, он увидел целый ряд тел в таком же состоянии. И только тогда Юджин заметил. Медленно, не только от слабости, но и от страха, он поднял свою голову. Фигура стояла в тени неподалёку. Не похожей на человеческую, больше на торчащую во тьме трубу. наполовину сливающийся с окружающим пространством. Фигура тихо смотрела на него. "Ох, я понял, Микага. Здесь мы и встретились", вздохнул он. Тень приблизилась к нему. Юджен не шевелился. Он не мог двигаться и не ощущал желания убежать. "Ты помог, или это я помог тебе с твоей работой?" спросил он и тогда потёр своей головой. Это не имеет значения сейчас. Он поднял смутный взгляд на сеньгаю перед ним, чья фигура отразилась в его глазах. Лицо фигуры приняло странное асимметричное выражение: наполовину улыбка, наполовину безэмоциональность. Затем она вытащила что-то из-под плаща, передав это Тендике. "Ты за палатом", тихо сказала она. Юджин огромным усилием поднял левую руку, чтобы взять это, и тогда его глаза расширились. Он держал альбом. Су динозоми, по всей видимости, выронила его, когда спасала с бегством. Тэндики открыл и принялся листать его. Альбом был наполнен её рисунками. Он переворачивал страницы, покуда не наткнулся на одну. Ту, где она срисовала его. Тэндики Ю, наполовину раздетый, во сто крат более прекрасный и ангелоподобный, чем он когда-либо был в реальности. «Я подумал, что он должен быть у тебя». сказал с инегами, но Юджен больше не мог слышать его голос. Он смеялся. Смех бил из него ключом, и он был не в силах его сдержать. Будучи слабым, он едва ли смеялся так, что его можно было услышать. Тихий смех, и его тело тряслось, его раны пульсировали, но он всё равно продолжал смеяться. Вместе с этим фигура исчезла в темноте, но он так и не заметил этого. Тэнди Ки Ю просто продолжал смеяться, глядя вниз на рисунок. «Больше ничего не слышно. Я думаю, всё прекратилось». У Керима Наги был маленький микрофон с присоской на конце, присоединённый к маленькой машине, вроде аудиопроигрывателя «Волкман». Она сняла наушники и повернулась к нам, кивнув. «Мы единственные, что двигаемся в этом подземелье». «Ух». Вздохнул я. Всё закончилось. Вот что она и имела в виду. Но мои руки до сих пор ощущали всех, кого я убил. Я боялся находиться рядом с Нанакит, словно боялся того, что гниение, начавшееся внутри меня, распространится на них. "Микага", сказала Кирима, подходя ближе. "Ты сделал то, что сделал. Это всё. Они не были людьми. И если подумать об этом с другой стороны, то ты спас их от того, Что человек никогда не должен делать? Понял. Она была грубовата, но за этой грубостью скрывалось тепло. Да, может быть, кивнул я, хотя и знал, что уже никогда не забуду это чувство. Что сейчас? спросила Нанане, положив руки на плечи Кит. Как мы можем спасти её? Мой сенсей много путешествует. Он знает кучу людей по всему миру. И если попросим его, «Он вполне может спрятать кит на несколько лет. Без проблем». Керима глянула на кит. «Тебя такое устраивает?» «М-м-м-м», – кивнула она. «Хорошо. Какое облегчение», – проговорила Нен-Нене, будто груз упал с её плеч. «Давайте выдвигаться», – сказала Керима, водрузив кит на свои плечи. «Подожди. Сперва другие. Они…» «Если они мертвы?» то мы, по крайней мере, должны найти их тела. «Они живы!» Одно сложно отрезала Керима. Мы с Нанне оба уставились на неё. «Они живы и выбрались в целости и сохранности. Не думайте о другом. Верьте мне!» Она не подождала ответа и даже не взглянула в наше направление. Никто из нас не спорил. Мы просто последовали за ней, волоча ноги, полностью измождённые. «Много. Слишком много произошло». Ой, Касуня, ты помнишь? Спросил он нанана. Угу. Мы были здесь раньше. Она почти рыдала. Я слишком хорошо знал, что она чувствовала в этот момент. "Да", ответил я. "Шесть из нас мы правда не пытались с Серёжей что-то найти что-то. Правда, нам не нужно было ничего." Мы были счастливы тем, что имели, и больше было не надо. Её голос то появлялся, то пропадал, но слова всё равно вырывались наружу. "Да", ответил я, не способный ни на что больше, чем кивнуть. "У нас было всё, что мы хотели когда-либо. Нам было весело", и тогда Кирама сказала. "Фандора". Я не знал, что она подразумевала под этим. Но когда я поднял взгляд на неё, она просто потрясла головой. Не бери в голову. Нана не продолжала говорить. Это действительно было так. Тогда в прошлом, с запахом крови, мы просто